Борис Володин. И тогда возникла мысль. Москва, издательство «Знания», 1980 год. Эта научно-художественная книга рассказывает о замечательных искателях, чей труд привел к пониманию наукой важнейшей закономерности живой природы, к рождению клеточной теории. В горьких судьбах Роберта Гука и Грегора Менделя, в исканиях Яна Пуркине и Теодора Швана, в замечательных исследованиях Ивана Павлова и Рудольфа Вихрова и в четких экспериментах современных советских цитологов и генетиков раскрывается трехвековая история развития научной мысли, итогом которой... Стали современные представления о клетке, единой элементарной системе жизни. Раскрывается путь исканий, политый тяжким потом, каким только и достигается истина. Книга рассчитана на широкий круг читателей.